Книги ждут нашей любви. У Василия Шукшина есть повесть-сказка «До третьих петухов». Вот коротенький отрывок из нее. Как-то в одной библиотеке вечером, часов это шесть, заспорили персонажи русской классической литературы. Еще когда библиотекарша была на месте, они с интересом посматривали на нее со своих полок, Ждали. Библиотекарша напоследок поговорила с кем-то по телефону. Говорила она странно. Персонажи слушали и не понимали. Удивлялись. Да нет, говорила библиотекарша. Я думаю, это пшено. Он же козел. Пойдем лучше потопчемся, а? Нет, но он же козел. Мы потопчемся, так? Потом пойдем к Вадику.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 Обломов улыбнулся. «В зоопарк собираются». «Почему все козлы-то?» «Ну, видно ирония». «Том, Том, слушай сюда!» Закричала в трубку библиотекарша. «Слушай сюда! Он же козел! У него машина?» «У него?» «Нет, серьезно!»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 и принялись обсуждать Ивана-дурака. Разговор этот они завели, очевидно, еще в предыдущую ночь, и потому некто с канцелярским обликом заторопил присутствующих. «Высказывайтесь, дескать, поскорее, не повторяйтесь, так как сегодня необходимо принять решение, выяснить, что собой представляет Иванушка-дурачок, хороший он человек или плохой, да и не только Иван». В ходе повествования мы слышим самые разные голоса. От Горыныча и Бабы-Яги до бедной Лизы. Они ведут ночной разговор, высказывают свое мнение о хорошо знакомых нам литературных героях. Какие неожиданные оценки! Какие глубокие суждения! Следя за их спором, начинаешь думать, а хорошо ли мы знаем тех, кто вошел в наш мир, по воле Пушкина и Толстого, Лермонтова и Чехова. Открылась ли нам глубина Татьяны или Печорина, Базарова или Балконского? И начинаем догадываться, что зачастую сказим лишь по поверхности этих образов. Шукшин заставляет нас сделать еще один вывод. Мы, живые люди, повинны в том, что книги нередко оказываются жертвой заточения. Дочитав последнюю страницу повести-сказки, закрыв книгу, мы начинаем испытывать чувство стыда. Как же так получается, что они, книги, умные, мужественные, ловкие, находчивые, веселые, иногда, крадучись, сходят с лакированных полок и безутешно плачут до третьих петухов по ночам? Плачут от горького сознания того, что они, будучи нужными людям, забыты ими. В повести сказки глубокий философский смысл. Книги тоскуют по ночам, ждут от нас более высокого проявления человеческого чувства, понимания, внимания, любви.